Тайлер подвез Лекси к кафе, где Приус ожидал свою хозяйку. Было раннее субботнее утро, и улицы были почти пустыми. Так что Лекси могла не бояться, что кто-то станет свидетелем подобной сцены, а она выходит из машины Тайлера Стоуна рано утром и пересаживается в свою. При мысли о подследствиях Лекси замутила. Скомко напростившись с парнем, Лекси поспешила домой. Если ей повезет, то родители еще спят и не заметили ее ночного отсутствия. В субботу отец с матерью поднимались к 8 и на весь день уезжали в гольф-клуб, где проводили время в обществе богатых и успешных. Подъехав к дому, и не увидев рядом полицейской машины, Алексей облегчённо вздохнула. Если бы мать увидела, что её нет, сразу бы подняла панику и вызвала бы шерифа. Стараясь не шуметь, девушка поставила Toyota на законное место в гараже и вошла в дом через гаражную дверь. В доме стояла тишина. Значит, худшего не случилось. Прокравшись по широкой лестнице в свою комнату, Лекси только тогда смогла свободно вздохнуть и перестать трястись. Успокоившись, она разделась и бросила одежду в корзину для белья. От вещей разолился сигаретный дымом и Бог весть чем ещё. Но Лекси наделась, что когда Мегги будет забирать стирку, то не доложит об этом матери. После горячего душа стало значительно легче, и чтобы окончательно избавиться от главной боли, Девушка выпила пару таблеток от вилла. Мечтая поскорее оказаться в своей удобной постели, Лекси быстро натянула пижаму и забралась под одеяло. Уже проваливаясь в сон, она услышала, что дом проснулся.